«Владыка над землею египетской». «Владыка над землею египетской». Мы пользуемся этим выражением в духе общепринятой неумеренности апофеоза и в смысле того прекрасного «хватить через край», который позволил себе фараон ради истолкователя своих сновидений. Но пользуемся мы им не на авось, ни с краснобайской бездумностью, а с той разумной оглядкой, которая обязывает нас верность действительности. Ведь наше дело не врать, а повествовать. А это занятия все же очень и очень разные, какому из них не отдавай предпочтения. Поначалу вранье производит, конечно, всегда больший эффект, но настоящую пользу приносит слушателям только вдумчивое, осмысленное повествование». Иосиф стал очень важным лицом при дворе и в стране. Это, несомненно, личное доверие, которое связывало его после беседы в критском садовом покое с монархом, то есть его положение фаворита, делало границы его власти неопределенно широкими. Но настоящим владыкой над землей египетской, или, как то выражают иногда предания и песни. начальником стран он никогда не был. При всем его сказочном возвышении, при всех его громких титулах, главные отрасли управления в стране, его отрешенности оставались по-прежнему в руках царских сановников, часть которых ведала имя еще при царе Небмара, и было бы чистейшей фантазией полагать, будто сыну Иаковы подчинялись, например, судопроизводству, искони находившиеся в ведении Верховного Судьи и Визиря, а ныне обоих Визирей, или, скажем, внешняя политика, последствия которой были бы, вероятно, счастливее известных историку, если бы за нее взялся Иосиф. Нельзя забывать, что хотя по внешней своей культуре Он и стал египтянином. По сути, величие царства египетского нисколько его не трогало. И каких благодеяний не оказывал он туземцам, как ни считался он с их общественным мнением, внутреннее его внимание было всегда приковано к религиозно-личному, к всемирно-кровному, к осуществлению замыслов и намерений, имевших весьма и весьма мало общего, с благоденствием и горестями Мицраима. Можно не сомневаться, что сны фараона и их разгадку он тотчас связал с этими замыслами и намерениями, с идеей ожидания и прокладывания пути, и явная доля целеустремленности в его поведении перед фараоновым троном могла бы, пожалуй, подействовать охлаждающей нанести ущерб той симпатии, которую и нам хочется сохранить за сыном Рахили, если бы слушатели не учитывали, что Иосиф считал своим долгом содействовать этим намерениям и помогать Богу в их исполнении изо всех сил. Чего бы ни означали его титулы, назначен он был министром стисных припасов и земледелия и в этой должности провел важные реформы, из которых особенно запомнился закон о земельной ренте. Но за круг этих обязанностей он никогда не выходил, и даже если принять во внимание, что дела казначейства и управления зернохранилищами были слишком тесно связаны с его ведомством, чтобы его Иосифа власть не распространялась и на них, то все равно такие эпитеты, как владыка над землей египетской и начальник стран, остаются неправдоподобной прекрасой истинного положения. Нужно, правда, учесть и другое. При обстоятельствах, царивших в первые решающие десять или четырнадцать лет его власти, обстоятельствах, в ожидании которых его и облекли чином, значение именно его должности могло и вправду возрасти чрезвычайно и затмить значение всех остальных должностей. Голод, свирепствовавший в течение пяти или семи, скорее пяти лет после возвышения Иосифа, как в Египте, так и в соседних странах, делал человека, знавшего о его приближении и принявшего необходимые меры предосторожности, благодаря чему люди как-никак выживали, практически важнейшим лицом в государстве, а его распоряжение – более существенными, чем любые другие. И помня, что критика, если только она достаточно глубока, в конечном счете часто приводит к подтверждению народной молвы, мы не станем возражать против того, что положение Иосифа, по крайней мере, несколько лет, и в самом деле было равносильно положению владыки земли египетской, без которого никто не мог шевельнуть ни рукой, ни ногою в обеих странах. А на первых порах, непосредственно после вступления в должность, он совершил на судне и в коляске в окружении целого штаба песцов, набранного им преимущественно из молодых, еще не закосневших в служебной рутине людей, инспекционное путешествие по всему Египту, чтобы узнать обо всех делах черной земли с первых рук и, прежде чем принимать какие-либо меры, стать вправду владыкой в общающего надзора. Имущественные отношения были там внизу странно неопределенны и двусмысленны. По идее, любая земля, как и вообще все, принадлежала фараону. Страны, включая завоеванные или обложенные данью, до горемычной страны Нубии и до границы Метании были в сущности его частной собственностью. Но при этом подлинно государственные земли имения фараона были особым царским имуществом, отличным как от латифундий, подаренных прежними царями своим вельможам, так и от небольших поместий и крестьянских наделов, считавшихся личной собственностью своих хозяев, хотя строго говоря на лицо были откупы и аренда, правда со свободным наследованием. Исключения составляли лишь храмовые земли, угодья амуны действительно свободные от всяких оброков, и остатки более древней системы особых привилегий, владения отдельных все еще сильных. или независимо ведущих себя князей, родовые имения, выступавшие там и сям островками патриархального уклада, и подобно угодьям Бога, желавшие, чтобы их рассматривали как неограниченную собственность владельцев. Но принципиально оставляя в покое угодья Бога, Иосиф очень сурово обходился с упорствующими баронами, земли которых он с самого начала, не церемонясь включил в свою систему оброков и заготовок, а со временем и вовсе конфисковал в пользу венца. Неверно было бы утверждать, что своеобразные аграрные отношение так называемого нового царства, то есть то поразительное для других народов положение, что в стране Нила Все земли, кроме земель-жрецов, принадлежали царю, сложились благодаря мероприятиям сына Иакова. В действительности он лишь завершил уже и без того далеко зашедший процесс, закрепив, юридически выяснив и полностью прояснив существовавшие до него отношения. Хотя во время своего путешествия он не побывал в негритянских и сирийско-кинанитских землях и ограничился посылкой уполномоченных в эти края, на инспекцию шло все же дважды, если не трижды, семнадцать дней, ибо многое нужно было взять на заметку и починить обобщающему надзору. Затем он вернулся в столицу, где вместе со своими чиновниками занял на улице сына казенное здание — И там-то заблаговременно, еще до нового урожая, был издан тот знаменитый, сразу же громко объявленный по всей стране земельный закон, который именем фараона предписывал всем, невзирая на лица и независимо от урожая, сдавать пятую его часть в срок и без напоминаний, или же после весьма внушительных напоминаний в царские амбары. Одновременно дети Египта могли заметить, что по всей стране, в больших и малых городах и в их окрестностях хранилища эти с большой затратой рабочей силы умножаются и расширяются в невиданной мере. Даже в пору было подумать в избытке, ведь поначалу многие из них, естественно, пустовали. Тем не менее, их строили и строили. ибо избыток их был рассчитан на тот избыток, который, как говорили, предсказал новый Адон заготовок и друг урожая Бога. Повсюду, куда не падал взгляд, высились густые, часто в виде просторных, образующих дворы четырехугольников, ряды конусообразных хранилищ с отверстиями для засыпки зерна вверху и надежными дверями для разгрузки внизу. и сооружены они были особенно прочно. На террасоподобных площадках из утрамбованной глины для защиты от сырости и мышей, кроме того, было еще множество подземных ям для зерна, тщательно вырытых, с почти незаметными входами, с которых, однако, не спускала глаз полицейская стража. Приятно сказать, что оба мероприятия, И закон о налоги, и такое усиленное строительство сыпных складов пользовались несомненной популярностью. Налоги, разумеется, существовали всегда, в различных видах. Не зря любил старик Аков, который ни разу там не был, но составил в себе некий патетический образ этой страны говорить о служильне египетской, хотя его неодобрение — и недостаточно учитывала особые условия преисподней. Рабочая сила детей Кэме принадлежала царю. Это было главное, и ею пользовались для возведения огромных усыпальниц и невероятно пышных зданий. Конечно, и для этого тоже. Но прежде всего она нужна была для земляных работ, насущно необходимых в этой сверхсамобытной стране оазисов, для содержания в порядке водных путей, для рытья канав и каналов, для укрепления плотин, для ухода за шлюзами, то есть для дел исполнения которых, поскольку от этого зависело общее благополучие, нельзя было доверить недостаточной рассудительности и случайному личному прилежанию подданных. Поэтому государство заставляло своих детей заниматься этими делами. Они должны были выполнять для него эту работу. А сделав платить налоги за сделанные, они должны были платить налоги за каналы, озера и канавы, которыми они пользовались, за растительные машины и рукава для поливки, которые им служили, и даже за смоковницы, которые росли на их оплодотворенной земле они платили налоги за дома усадьбу и за все что производили дома усадьбы они платили налоги мехами и медью лесом веревками папирусом полотном и конечно испокон веков хлебом оброк однако взимался неравномерно по усмотрению окружных начальников и деревенских старост. В зависимости, правда, и от того велик или мал был кормилец, то есть хапи, поток. Это тоже, спору нет, разумно принималось в расчет. Но не было недостатка и в несправедливых поблажках, с одной стороны, и жестоких поборах, с другой, и сплошь до рядом процветали лихаимство и кумовство. Так вот. Можно сказать, что в этом отношении администрации Иосифа с первого же дня туго натянула вожье, с одной стороны и приотпустила с другой, сосредоточив все внимание на хлебе весьма снисходительно относясь к прочим повинностям. Своё полотно высшего, среднего и низшего качества, свое масло, свой папирус и свою медь можно было оставить себе, если только ты на совесть выполнил хлебную разверстку, отдав пятую часть урожая зерна. Эта успокаивающе ясная и одинаковая для всех норма не могла восприниматься как тяжкое бремя в стране, где средний урожай сам тридцать. Кроме того, эта норма обладала известным духовным очарованием, в ней был отголосок мифа, ибо в основу ее было умышленно положено священное число дополнительных, то есть сверх 360 дней года. И, наконец, народу нравилось, что Иосиф смело взыскивал ее и со все еще строивших из себя независимых правителей удельных князьков, которых он, кроме того, для пользы государства обязывал произвести в их имениях отвечавшие требованиям времени усовершенствования, ибо царивший там дух упрямой отсталости выражался и в том, что в их поместьях, причем не только по ленности хозяев, но также в угоду их принципам и тенденциям, орошение оставалось на низком, старинном уровне, отчего земли не давали того, что могли бы дать. Таким землевладельцам Иосиф вменил в обязанность улучшение каналов и водоемов, памятуя при этом об одном из внуков Евера Салефи, который, как рассказывал ему Иосифу Елезер, первым отвел воду на поле свое и был изобретателем орошения. Что же касается чрезвычайных заготовительных мероприятий, то и строительство амбаров – то нужно еще раз напомнить о свойственной Египту идее осторожности и заботливой предусмотрительности, чтобы стало понятно, почему и это распоряжение Иосифа пришлось по душе детям Кеме. Его наследие, предание о потопе и о мудром сооружении ковчега, спасшем от полной гибели род человеческий и некоторые роды животных — соединилась тут с сохранительно-оборонительным инстинктом старой, легко ранимой цивилизации, старость которой пришлась на трудные времена. Дети этой цивилизации были склонны видеть в зернохранилищах Иосифа даже что-то волшебное, ведь они привыкли страховать себя от недремлющей зловредности демонов, как можно более надежной системой магических знаков и заклинаний. Поэтому идеи осторожности волшебство вполне могли сойти в их уме одна за другую, окружая даже такую трезвую меру, как иосифовское амбаростроительство ореолом волшебства. Одним словом преобладало мнение, что, введя В должность этого молодого отца урожая и владыку тенистой сени фарон при всей своей молодости сделал удачный ход. С годами авторитет Иосифа значительно вырос, но и вначале ему пошло на пользу то, что уже и в этом году Нил был очень велик, благодаря чему при новой администрации удалось снять значительно более высокий, чем обычно урожай, особенно пшеницы, полбы и чменя, и начесать с метелок дурры большое количество просы. Мы сомневаемся в том, что год, благополучие которого было уже обеспечено к тому дню, когда Иосиф стоял перед фараоном, позволительно подвести под пророчество и присчитать годам тучных коров. Но позднее это случилось. Видимо, из-за стремления довести число благодатных лет до семи, чего, однако, и таким путем не вполне удалось добиться. Во всяком случае, Иосифу повезло, что он принял дела в пору удовольства и изобилия. Ум народа всегда был почтенно нелогичен, и таким он остался. Он способен заключить, что министр сельского хозяйства, назначенный министром в урожайный год, хороший министр. Поэтому, когда сын Иакова, Проезжал по улицам Уазет, народ приветствовал его поднятыми руками и кричал ему Адон, Адон, Кане-Кеме, живи бесконечно долго, друг урожая Бога. Многие кричали даже Хапи, Хапи, поднося при этом ко рту сложенные большой и указательный пальцы правой руки, что было уже, пожалуй, лишним и объясняется главным образом их детским восхищением его красотой. Выезжал он, однако, редко, потому что был очень занят.